Глава 12. Спустя 30 минут в дверь постучали. Глянула на Власову, закрывшуюся одеялом с головы до ног, и тихо сказала «Входите». На пороге стоял Кувалов. Конечно, в том состоянии, в котором он явился, я не ожидала его увидеть, но оценила сполна. В общем, старший Кувалов пришел с перебинтованной головой, в залитой кровью футболке а его руку так разворотило, что страшно было смотреть. Это он так немного попал в аварию? Села и с ужасом выдохнула. «Это ты как?» Торопился не только я, а однако сильно выторопились, выдала, оценивая состояние мужчины. «Конкретно так пострадал. Твой брат будет в ужасе. Ты ему не скажешь», — уверенно заявил он. «Вот это подача. После такого не хочется спорить. Зачем пришел?» Тебе в больницу нужно. Все необходимое здесь сделали. А рука возмущенно поинтересовалась. На нее смотреть нельзя было. Не успели. Хирурга срочно вызвали на операцию. Ужас. Пустяки. А вот ты... Сглотнула. Не хотелось обсуждать себя. Да и зачем? Уже в палате отдыхаю. Со мной все хорошо. Честно. Отмечая, с каким недовольством осматривает каждый синяк кувалов, загрустила. И почему так ярко светит луна? Да еще фонари так неудачно стоят. Лицо мужчины с каждой секундой все сильнее мрачнело. Когда он дошел до моего плеча в черно-желтую полоску, умудрился достать фонарик и подсветить. Понимая, что сейчас он взорвется, поспешно заметила. «Это не сегодня», — сказала и поняла, что зря. Кувалов посмотрел в упор и довольно спокойно, но с рычащим тоном уточнил. «Кто?» «Да черт!» «Максим, я разобралась!» Пальцы Кувалова оказались на моем подбородке и изжали. «Запомни, тебя и дальше будут использовать, как бы ты ни пыталась что-то доказать. И кто это делает, знает твои слабые места, на что давить. Я...» «Кто? Я ведь узнаю!» Вдавила подушечки пальцев в лоб, начиная тереть. Бесполезно отникиваться. Мой дядя подбил брата на биржу, где он проигрался и вынужден был занять денег у местного авторитета. Так, какого брата? Павла. Он тебя подбил на бои без правил? Дядя. И он подставил меня сегодня. Я ведь выиграла бой без повреждений, а он, призналась, закрывая глаза, тут же психуя в отчаянии выдавая. «Хотя я точно не знаю. Понимаешь, он указал дорогу через черный ход, где нас поджидали. Но до этого я слышал разговор. Дядя с кем-то говорил, что хочет получить свои деньги. А как поступят со мной, неважно». «Я понял тебя», — выдал Максим и поднялся. «А останешься здесь. Я все оплачу». «Упс. И как объяснить, что все услуги оплатил посторонний мужчина?» «Максим», — начала я, — «не обсуждается». «Просто один человек уже оплатил всё». Выражение лица Максима стало неузнаваемым. На дракона походил. «Не понял. И кто же?» «М -м, «Тот, кому брат должен был денег. Он нас сюда привёз. Я ему оставила деньги дополнительно, чтобы Олег больше не давал денег Павлу, но...» «Олег? Фамилия? Котов». «Котов? Олег? Ты серьёзно?» — рявкнул Максим с хищным выражением лица. И, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Алина, Котов просто так ничего не делает, если только не имеет своих личных причин. И эта причина, как я понимаю, ты...» Открыла рот, чтобы возразить, но замолчала. «Не стоит. Младший брат — это точная, более спокойная копия старшего. А значит, просто так говорить не будут. Как и отступать. Пусть разбираются. А мне останется только ждать звонка Стаса. «Чёрт, уже представляла! А есть вариант не говорить Стасу про Котова, не будем его расстраивать!» Повисла угнетающая тишина, которую разрушила спящая Власова, закинувшая ногу на одеяло. Выглядела шикарно и изящно, с длинными волосами, закрывающими лицо, почти как спящая принцесса. Только вот эта медицинская рубашка для пациентов весь вид портила. В любом случае, Максим как-то странно среагировал, уставившись на нее. «Как я понимаю, это и есть вторая девушка. Вы прибыли вместе?» — со слов медсестры. «С тобой была? На ринге?» «Нет, боевая подруга, без которой не справилась бы», — ответила, удивляясь, как за такое короткое время Кувалов все выяснил. «Так что?» И тут случилось интересное. Власова резко села и откинула волосы назад. С закрытыми глазами она смотрелась довольно интригующе, пока не схватилась рукой за рот. Выдала что-то непонятное и спрыгнула с кровати, быстро направляясь к двери. Через секунду её уже в палате не было. «С ней всё хорошо?» – спросил Максим, проводив девушку взглядом. «Но вроде было нормально. Я про то, что она с закрытыми глазами ходит в темноте. Лунатик?» «Сомневаюсь». «Думаю, все нормально, просто ей нужно в дамскую комнату». «И как она это определит?» М «По запаху», — заявила и выдала улыбку. «Так ты не скажешь, я лучше сама. Потом». «Хорошо, не будем пока расстраивать». Слово пока не понравилось, но все же. «И пробой?» «Нет», — категорично ответил. Промолчала. Ну, хоть что-то. «Завтра заеду. Что тебе нужно?» Я напишу. Твой номер теперь есть. Надеюсь, тебя можно здесь оставить. Ничего не случится. Нет, он меня за кого принимает. Я нормальная и очень даже адекватная. Но обычно я спокойная и уравновешенная. Поверю на слово. Тогда отдыхай. Он уже схватился за ручку двери, когда окликнула. «Максим!» Кувалов резко обернулся. «Ты полегче. Это ведь моя семья». «Мы твоя семья, Алин. Привыкай». И обижать тебя никому не позволим, даже родственникам. Заявил и вышел, оставляя меня с офигевшим лицом. Вот это да! Кажется, с новыми родственниками мне повезло. Жаль, что временно. В следующую секунду услышала странные звуки. Писк власовой и шорох. Спустя несколько секунд вошла Юля все так же с закрытыми глазами. И, прыгнув в постель, буркнула. Шкаф какой-то влетел в меня. «Даже в общаге спокойнее». «С тобой все хорошо?» «Ага, свалилась на мягкий шкаф, так что норм». «Это брат моего...» Задумалась, говорить ли ей про своего временного мужа. Ведь Юля ничего не знает. Да зачем ей это все?» «Я сплю», — буркнула Власова и накрылась одеялом. Сдержала порыв рассмеяться. «Сонная Власова — это нечто». «Спустя неделю...» Стояла с сумкой рядом на парковке, дожидаясь Кувалова. Сказал, что заберёт, про такси слышать не хотел. Власова на следующий день сбежала из центра, через полчаса после того, когда и сотворили новый зуб. Довольная Юлия заявила, что стены в общаге волшебные, там быстро лицо придёт в норму. Увидела чёрный внедорожник и вышла вперёд. Как только машина остановилась, села на переднее место. «Привет», — сказала, пристёгиваясь ремнём. «Привет», — произнёс Максим, выезжая из парковки. «Как себя чувствуешь?» «Нормально. Ещё бы. Столько дней торчать здесь. Полезно для тебя. Как плечо». «Нормально. Только как теперь отработать зачёты? Все уже сдали». «Я договорился. Учитывая твой уровень, тебе поставили автоматы». «Ты договорился? Но как?» «Декан — отец моего лучшего друга. Хорошо друг друга знаем». К тому же я заверил, что ты пройдешь практику у меня в центре. Улыбнулась и посмотрела на суровый профиль мужчины. Спасибо. И за автоматы, и за работу. Не рассчитывай филонить. Буду спрашивать строже, чем с тренеров. И лично проверять. Я тебя не подведу, уверенно заявила. Другого не ожидал. Зарплата будет стажера. Если она будет, это уже хорошо. Отлично. Тогда все решили. Ты... Не знала, как начать. Разговаривал с братом. Я не могла дозвониться, что беспокоило. Я бы даже не отказалась, если бы он поругал меня, но Стас молчал. Нет, он вне зоны доступа. И я не дозвонилась. Не переживай, все будет хорошо. Раздался звонок, и Максим отвлекся. А я задумалась. Что бы я делала без Куваловых? Все вопросы решены. Только вот с дядей хотелось встретиться. У меня к нему были вопросы. Брат отписался вчера, заверив, что пошёл на поправку. Ещё поблагодарил за помощь и извинился, что втянул во всё, обещал больше не тревожить. Алина моментально среагировала, поворачиваясь к мужчине. Максим уже переговорил, возвращаясь ко мне. «Да, я с твоим дядей побеседовал, как и с дедом». «Забыла, как дышать». «То есть поговорил». «Это как?» «Особенно интересует разговор с дедом». «И как?» – спросила, не скрывая своего интереса. «Нормально. Дед немного перенервничал, но уверен, он справится». Расслабленно заявил Кувалов, удивляя своим спокойствием. «И что ты сказал?» – уточнила, понимая, что Максим сам не расскажет, от начала до конца, не считая нужным. «А мне это ох, как важно было знать! Про твоего брата и дядю». «Всё, всё, всё!» И он поверил. Ему было некуда деваться, когда я привёл доказательства. «Это какие? Его непутёвого сына!» Отчеканил Максим и хищно так оскалился. Представила, как он дядю доставил к деду, и стало весело. Ну а что? Заслужили и дед, и дядя. И дядя сознался? Куда бы он делся? Ох, и что дальше?» Признаться, не ожидал от старика такой прыти, он чуть душу из сына не вытряхнул, когда узнал, что тот отправил тебя на ринг ради денег. Полагаю, теперь твой дядя не рискнет к тебе обращаться. Это хорошо, а дед ничего не говорил про меня? Максим скривился. Видела, что не хотел говорить, но все же услышала. Так, по мелочам, но ничего серьезного. Ответ еще больше заинтриговал. Кувалов выдал мне фразу с таким рычанием, что смело предположила мысль. Мелочи Максиму не понравились. Поняла. Хорошо. Машина остановилась у моего дома, то есть нашего со Стасом. Кувалов посмотрел на меня и произнес. Тебе помочь? Сумку ты вчера забрал, а уж себя донести я могу. Хорошо. Если понадобится моя помощь, ты знаешь мой номер. В любое время. Спасибо. «И без стеснения. Мы семья». «Хорошо. Пока». Прошептала и только собралась идти, когда услышала. «Твоя боевая подруга?» Нахмурилась, уставившись на Максима. «Он говорит о Власовой?» «Юля?» «Да, наверное. Ее данных у медсестры не оказалось. Она не регистрировалась». «Будь ее воля, сбежала бы сразу, но зуб нужно было вставить. Тем более Котов сразу договорился по этому моменту с врачом». Тогда понятно, почему не осталось. Она торопилась на свидание. Есть парень? Угу. Понятно. По поводу Котова. Сжала губы, ожидая продолжения. И чего медлит? Мне нужно уточнить или попросить? Да с чего? Пусть мне все равно, но очень интересно. Я с ним общался. Объяснил последствия. Но этот человек плохо понимает. Тут зависит от тебя. Если не справишься, я подключу брата. «Справлюсь», — уверенно заявила. «Отшивать я могу. Профи». «В любом случае помни, что ты не одна. По-плохому значит по-плохому». Подход впечатлил. Сейчас, видимо, со всеми он общался по-хорошему. «Поняла. Пока». С улыбкой ответила и направилась к подъезду. Всю дорогу чувствовала изучающий взгляд. Максим Кувалов решил дождаться, пока зайду. «Кого-то напоминает очень сильно». Подумала и открыла дверь. Двигаясь к лестнице, не успела войти в кабину лифта, как полилась музыка. «Мама!» «Вот это да!» «Неожиданно!» «И что у нас случилось?» «Да!» — ответила, нажимая кнопку седьмого этажа. «Как ты себя чувствуешь?» «Ого!» — открыла рот, пытаясь понять, что происходит. «Ты сейчас мне?» «Конечно, тебе!» — с обидой выдала она. «Не думала, что Слава до такого додумается. Идиот!» Но ничего, он уже свое получил. Дед его отправил работать водителем в пожарно-спасательную службу. Там не забалует. Работать? Дядя так может? Захочет кушать, постарается. Вот как-то не верилось. Если только дед будет рядом сидеть и контролировать, между делом прутиком погонять. Понятно. Ты можешь возвращаться. Мы ждем тебя. И дед очень расстроен, что так с тобой поступил. Мы больше не будем на тебя давить. «Чего? Мама, вы там все слегли и бредите? Повальный гриб? Новый?» «Это оставаться с куваловыми, бред. Они же дикари. Ты знаешь, как этот Максим с дедом разговаривал? Да он посмел отчитывать его. С такой яростью!» «И что, дед? Андрей Антонович — воспитанный человек, и он промолчал. Конечно, мы виноваты, но в таком тоне он не смел разговаривать. «Знаешь, мам, я очень рада, что у меня есть куваловы». Они считают меня своей семьей и защищают. «От кого? От нас?» — возмущенно фыркнула она. «Даже от вас. Ты говоришь глупости. Я не вернусь. Если что, я замужем. Алина, ты думаешь, я не знаю, что после свадьбы твой мужик сразу уехал в свою командировку? Мам, неважно, когда он уехал. Стас — мой муж. Ты совершаешь ошибку. И я тебя тоже люблю». — сказала и стала открывать дверь квартиры. — Кстати, я уже дома и хотела бы отдохнуть. — Конечно, — сказала она и добавила. — Когда тебе пригнать машину? — Да неужели? Я с ней не согласилась, а она машину предлагает. — Интересно. Вероятно, дед дал поручение. — Я от мужа не уйду и не вернусь. Дед приказал вернуть, нехотя призналась Раиса Петровна. — А потом забрать, когда ему так захочется? — Нет, этого не будет. Он так и просил передать. «Адрес ты знаешь. В любое время. Я отправлю кого-нибудь. Ну, конечно. Тебе еще что-нибудь нужно? Материнской любви, если только. А так все есть». «Очень смешно. До встречи». «И да, береги себя», — сказала она и отключилась. Еще секунду пялилась в экран, а потом бросила связку ключей на допотопную тумбу и направилась в ванную комнату. Вся пропиталась больничным запахом. Пришла пора избавиться от него. Звонок ударил по сознанию, заставляя проснуться. «Ох, а мне вот так не хотелось! Что там за ирод трезвонит?» Глянула на часы и моментально накрылась одеялом, выдавая мучительный стон. Такое ощущение, что только заснула и меня сразу же разбудили, при том дрыном по голове. «Проклятье! Шесть утра! И кто такой бессмертный?» «Может, кому-то впечатлений не хватает в такую рань?» «Нужно помочь, ведь абонент усиленно продолжал трезвонить». Выползла из-под одеяла и схватила раздражающий телефон. Уже приготовилась отчехвостить когда увидела, что это Кувалов со второй симки названивает. Сразу забыла, что хотела сказать, и поспешно нажала на прием. Оказалось видео. «Ох, вечно не смотрю, что нажимаю, когда Стас звонит. Прикольный прикид». Заметил Кувалов, улыбаясь при этом. Глазки такие сверкающие и озорные, как у кота. Если честно, соскучилась, поэтому даже не отреагировала должным образом. А как он хотел в шесть утра. Это хорошо, что косу заплела, а то бы можно было меня сравнивать с Йети. «Привет, красавчик, как-то ты похудел? Забирают еду?» Вроде не замечал, выдал он, поднявшись под веселый мужской смех, куда-то двигаясь. И вот он на улице, в темноте если судить по обстановке вокруг. «Решил раскрыть имя этого обжора?» — весело предположила я. «Решил, что много ушей. По поводу еды навряд ли, тебе кажется. Не кажется. Ещё красивее стал, что не можешь оторвать свои глазки. Как я понимаю, по приезде решил костями греметь в нашем скромном жилище. Угадала колючка. Надеюсь, будешь меня откармливать. Если рискнёшь лопать то, что буду пытаться готовить...» «Страшновато, но...» – задумчиво протянул он. «Готов контролировать?» «Договорились», – весело согласилась. «Как самочувствие?» – спросил он. И тут я призадумалась. «Так, к чему вопрос? С намеком или просто для приличия?» «Нормально», – как можно безразличнее ответила. «С братом уже общался?» «Нет, как связь появилась, сразу тебе позвонил. Так что давай добровольно колись», – сказал и подмигнул. И начала я забираться под одеяло. «Алин, ты уж выгляни, а то я столько дней ждал этого момента, а наблюдаю твой изящный нос», — весело заметил Стас. «Вроде все не так плохо, как думалось. А если расскажу правильно, так и вообще будет без возмущений». Со вздохом села, демонстрируя уже здоровое плечо. «Видишь?» «Ага», — как-то хрипло выдал он. «Решила соблазнить вместо рассказа?» «Предлагаю потерпеть до моего приезда». Ткнула в место, где еще виднелись в некоторых местах желтые пятна, и довольно сообщила. А раньше они были весьма приличных размеров и темного оттенка. Это я заработала на боях без правил. На последнем чуток ребро задели, но без осложнений, уже как новенькое. Правда, вернуться к спортивным занятиям получится не ранее, чем через 3-6 недель. Но вот, половину рассказала. Стало легче. «Ты обещала не ходить», — отчеканил Стас, при этом плохо скрывая ярость. «Я обещала тебе, что не буду ходить одна. Так я с Власовой. Есть запись звонка? Проверь». «Ты издеваешься? Оттуда с деньгами выйти невозможно. Ты зачем так рисковала? Нужно было догадаться. Но ты же человек слова. Все, что обещала, я выполнила. Хорошо, что я приеду позже. Успокоюсь» к этому времени. «Стас, все нормально, не переживай». «Нормально? И как же? А если бы тебя убили? Да я бы с ума сошел. Ты чего натворила? Такая отчаянная. И ради кого? Что дядя, что брат, два паразита. Приеду лично придушу». «Хм, кровожадности ему не занимать, хоть на вид не скажешь. Твой брат уже со всеми побеседовал и даже заплатил за нас в Евромеде. Я ему сейчас позвоню». Ой, рано еще звонить, я не все рассказала. Постой, посчитала до трех и продолжила. Давай я все расскажу, чтобы потом не говорил, что утаила. Еще что-то есть? Так, совсем незначительно. В общем, дядя нас подставил, и мы попали с Юлькой в засаду. А потом... Уверен, если на одного родственника в вашей семье будет меньше, никто не обидится, грубо заметил мой добрый Кувалов. Прямо кипел от ярости. Сейчас вот на кота совсем не походил, скорее на тигра. Более точное подходящее сравнение. И что потом? Потом я отдала деньги коту, и он отвез нас в Евромет. Не понял? Тут Стас прищурился. С какой стати этот стервятник кого-то довозит? К тому же он оплатил. Отмечая, как округляются глаза, Кувалова поспешно добавила. Но твой брат исправил ситуацию. Он еще и заплатил... С каждым словом свирепел Кувалов. Слишком сильно реагировал. Повторюсь, твой брат все решил, так что не накручивай. Даже так? Больше ничего не натворила? Все рассказала. Теперь я прилежно сижу дома и жду тебя. Чтобы уж при тебе творить, решила порадовать его. Мне еще кота не хватало. Ты о чем? О том, что не стоит с ним общаться. Ничего хорошего у нас не получится. У вас с ним... У нас с ним. Стас. Алин, я серьёзно. Держись от него подальше. Ничем хорошим не закончится любое ваше общение. Для меня? Для него. Тут Стас выдал рычащий звук и раздражённо заметил. Чёрт, и я тут ещё на несколько месяцев. У меня своя голова на плечах, и я всё понимаю. Буду игнорировать этого ушлого кота, если всё же решит подбить клинья. Неужели? Но на ринг пошла... «Я не видела другого выхода. Ты же знаешь, я максимально осторожна». Стас кивнул мне, давая понять, что верит, но все же добавил. «Хорошо, но брату скажу приглядывать и заезжать». Еще мне нянек не хватало для полного счастья. «Ох, пусть так. Брат у тебя серьезный, заботливый и свободный. Глядишь, пожалуй, телефонных звонков достаточно для приглядывания». «Я пошутила, а я нет». Но по поводу твоей характеристики, успешно адресую ее себе. Так что рассматривай, пока отдыхаешь. Уже захомутала и даже больше, окольцевала. Так что скучно мне отдыхать. Слушай, Стас, может ты попросишь брата найти мне занятия в его спортивном центре? Я же еще очаровательно могу сидеть на ресепшене. Не знаю, нужно подумать. Ты лучше подумай, а то ведь я уже не знаю, чем заняться. Вчера приготовила голубцы от скуки. И как? С интересом полюбопытствовал он. «Подгорели, но есть можно было». С печалью в голосе призналась. Не стала говорить, что запах был невозможный, так как гарью пропитались, и я их выкинула. Ведь я старалась. Два часа убила. Тут Стас рассмеялся, отчего сама стала улыбаться. «Я тебе говорил, что обожаю тебя». «Да, как и я тебя. Но если брата уговоришь, буду еще и молиться на тебя». «Давай ограничимся обожанием, а то ведь ты у меня на всё способна», довольно предложил Кувалов и тут вдруг обернулся, кого-то слушая. Через несколько секунд он вновь сосредоточился на мне со словами. «Всё, не могу говорить. Будь осторожна. Целую». И экран потух, оставляя сообщение о том, что был видеозвонок. «Был, да сплыл. Хорошо бы уснуть опять. Но как теперь уснёшь?»